Глава 11. Шань Лун После своего не то обезвоживания, не то теплового удара, Демир долго извинялся, а потом похвалил меня за то, какая я умница, что смогла вывести нас из пустыни. Такая похвала вызвала во мне двоякие чувства. Вроде бы до румянца приятно, но в то же время обидно. Я же не настолько дура, чтобы совсем ничего не соображать. В степи мы вскоре нашли родник, чтобы пополнить запасы воды, поэтому остаток пути прошел спокойно. Нам больше не приходилось ехать ночами, и мы смогли вернуться к привычному режиму. У границ байфана встречались поселения, в одном из которых нам удалось обменять у торговцев верблюдов на лошадей. Теперь мы были готовы идти на поиски Тауаша. Мне не верилось, что после столь долгого пути мы были почти у цели. Горы Шаньлун начинались у самой границы Баифана и разделяли страну на север и юг. У их подножия проходил торговый путь, соединяющий две части страны. Столица Вугонг располагалась в северной части, недалеко от гор. Мы не стали туда заворачивать, хотя проезжали мимо, и сразу направились в горы. Неподалеку от них находилась деревня, где мы продали лошадей и попросились в телегу к торговцу из пустыни, который вез товары на юг. Неизвестно, как долго мы будем искать волшебный город, да и брать в горы лошадей бессмысленно, они все равно не смогут туда забраться. Поездка в телеге, запряженной валом, вышла недолгой. Торговец высадил нас у подножия Шаньлун, и и мура заметил. «Местные не любят приближаться к этим горам». «Почему?» — спросила я. Он пожал плечами. — Чего-то бояться. — Ну, — вздохнул Демир, — значит, мы на верном пути. Торговец снова пожал плечами, натянул поводья и уехал. Судя по карте родителей Демира, волшебный город прятался на одном из перевалов в начале гор. В записях указывалось, что располагался он невысоко, а значит, нам не придется долго ползти по скалам. Но даже при этом нас ждал тяжелый поход. Я оглядела горы, будто своего противника. Неровная цепь велась, подобно змее, и ее присыпанные снегом верхушки острились над общей скалистой массой, как шипы. «Нет, это не змея, это дракон», — осенило меня. Я вспомнила один байфанский миф. Тысячу лет назад южная часть не входила в состав байфана. Там жили разрозненные племена, которые нападали на границы. Во время очередной войны гигантский дракон так обозлился на людей, что полетел разрушать города. Его остановил император Кай и заточил в горах с помощью волшебных сил Мофа. Горы содрогнулись и разрослись, чтобы отделить север от юга. С тех пор возникшую горную систему прозвали Шаньлун, горы дракона, а император Кай стал легендарным персонажем. Правда, это и существовал ли император Кай на самом деле, неизвестно. Но баефанцы любят его и молятся ему как духу. К слову, местечко очень походило на то, где меня держали в гробницах. Не исключено, что и здесь хоронили каких-нибудь знатных бейфанцев. Наверное, такие мысли должны были вселить в меня ужас, напомнив тяжелые дни в заточении. Но на удивление я ощущала лишь предвкушение скорого торжества справедливости. «Ну что, где нам лучше забраться?» — спросила я у Демира. Мы стояли на дороге у самого подножия гор. Пока я созерцала виды, мой друг изучал карты и записи в дневниках. «Нужно искать деревянные ворота, за которыми тянется высеченная в скале лестница», — ответил он. По бокам от ворот стоят два каменных фонаря с... лягушками на крышах. Что, с живыми? Думаю, это скульптуры. Но чтобы найти ворота и лестницу, нужно сойти с дороги в лес и некоторое время идти на север вдоль подножия скал. Эта лестница приведет нас в Тауаша? Нет, она приведет к перевалочному пункту, а там нас ждут новые подсказки. Мы отправились искать пресловутую лестницу. В лесу, по которому мы пробирались, росли и лиственные, и хвойные деревья. Никакой тропы здесь не наблюдалось. Видимо, волшебный город не мог похвастаться толпами паломников. Оно и к лучшему. Не каждому же встречному поперечному обладать магическими способностями. Спотыкаясь от рухлявые, поваленные стволы да поросшие мхом камни, я случайно наступила на муравейник. Потревоженные жители земляного бугра сразу облепили сапог и штанину. Стряхнуть всех вовремя не удалось, поэтому злобные насекомые успели искусать меня так, что я едва ощущала свою ногу. Я задергалась, как в припадке, и стала яростно чесаться, из-за чего заметно отстала от Демира. «Смотри под ноги», — бросил он, не выказав никакого сочувствия. Я показала язык его удаляющейся спине и с трудом захромала дальше, как раненый в бою воин. Наверное, в этих лесах жила своя арзурия, которая пыталась сбить меня с пути. Не прошло и вечности, как среди листвы показался красный столбик. Забыв про истерзанную муравьями ногу, я обогнала Демира и понеслась туда, сломя голову. Рядом с первым столбиком обнаружился еще один точно такой же. Оба столба венчала изогнутая в виде лодочки крыша, которую почти скрыла пушистая еловая ветка. «Вот и ворота!» — радостно воскликнула я. Демир стал раздвигать кинжалами, росшие по бокам от ворот ветки. Сначала я решила, что он сошел с ума, и меня так и подмывало спросить, что ему сделали эти милые кустики. Но когда оттуда выглянул каменный фонарь с маленькой лягушкой на крыше, я поняла, что Демир просто хотел найти все упомянутые в записях ориентиры. «Да, вот и ворота», — подтвердил он. за ним высь уходила каменная лестница покрытая мхом точно ворсистым ковром и мы не раздумывая стали по ней забираться ступени которым казалось не будет конца извивались между отвесными стенами скал и кое где нам пришлось протискиваться боком я все гадала что же мы увидим там наверху место неподвластное человеческому пониманию Средоточие волшебства и магии мир духов Все оказалось куда прозаичнее, и я даже разочаровалась. Наверху нас ждала неровная площадка, наполовину окруженная скалами. С обрыва открывался вид на лежащий внизу лес. Другой лестницы, которая вела бы дальше, не было. Зато к скальной стене уютно лепились домики с изогнутыми крышами. Некоторые из них так вообще уходили наполовину в скалу, будто их затянуло. — И что дальше? — спросила я. «Сейчас посмотрю». Демир усердно зашелестел страницами. «Конечно, в дороге мы перечитали дневники много раз, но вспоминать навскидку, куда идти дальше, все равно не стоило. А то, мало ли, одно неверное движение и свалимся в какую-нибудь пропасть». Пока Демир вчитывался в текст, я вертелась по сторонам, разглядывая дома. «Может, тут и живет грандмастер мусан Хотя не похоже, что эти кособокие, треснутые от времени дома, предназначались для постоянного жилья. Перевалочный пункт больше походил на жуткую заброшенную деревню, не намека на людское присутствие. «Эй!» — закричал кто-то позади нас. Я встрепенулась. Демир быстро спрятал книгу за пазуху и потянулся за кинжалом. По лестнице отдуваясь, взбегал молодой мужчина в красно-черных одеждах с широкими рукавами. За ним волнами взмывали длинные до самой поясницы и темные, как ночь, волосы, верхняя часть которых была гладко зачесана наверх и собрана в аккуратный пучок, закрепленный металлической оправой и проткнутый длинной золотой шпилькой. На узком, вытянутом лице выделялись густые брови и черные глаза. Еще издалека было видно, что мужчина очень высок, наверное, даже выше Демира. и, судя по тонким рукам, достаточно худ, но при этом широк в плечах. Он взобрался на площадку и согнулся, уперев руки в колени. — Что еще за прогулочка? — пытаясь отдышаться, вопросил он, а потом небрежно махнул рукой в сторону лестницы. — Развернулись, пошли обратно. Демир нахмурился, будто не зная, вытаскивать клинки или нет. Незнакомец выглядел чистым, аккуратным и безобидным. Даже оружие при себе не носил. Сражаться с ним не было никакой необходимости. «Мы просто ищем приключения», — нашлась я с ответом. «Приключения? Вы их нашли, вы...» Тут он поднял на нас взгляд и на секунду ошеломленно замер. «Вы Газарцы. Он наклонил голову вперед и из-под лобья оглядел нас. а потом крутанулся и напал на Демира так стремительно, что только одежды зашуршали. От его усталости после долгого восхождения по лестнице, как видно, не осталось и следа. Безобидный он, как же! И что, в конце концов, всем от нас постоянно надо? Незнакомец замахнулся рукой, чтобы ударить Демира по шее, но мой друг увернулся и вытащил кинжалы. Не оставаясь в долгу, он взял кинжалы обратным хватом и нанес удар, но как-то не уверенно. Впрочем, когда буйный тип несколько раз с легкостью увернулся от его атак, Демир взял себя в руки и стал бить в полную силу. Ни один его удар, однако, не попал в цель. Байфанец уворачивался так, будто заранее знал каждый шаг противника, а его губы изгибались в усмешке, словно все это было лишь веселой игрой. И почему Демир не использует способности? Я достала свои мечи, решив ему помочь, но не успела моргнуть и глазом, как незнакомец нырнул Демиру за спину и резко ударил его ребром ладони по шее. Демир без сознания упал перед ним. В увиденное было невозможно поверить. Демир не проигрывает безоружным людям. Он не проиграл даже князю Ваха, а тот был в разы страшнее этого баифанца. «Ты за это ответишь!» Процедила я, со злостью бросившись в атаку. Первый же мой удар просвистел у него рядом с головой. Целилась я вообще-то в шею, но мужчина отклонился в сторону с быстротой ветра, и даже длинные одежды ему совсем не мешали. — Это было бы даже весело, — произнес он, — но пора заканчивать этот абсурд. Я нанесла второй удар, но он перехватил мои руки и рывком опустил их. От кончиков пальцев до плеч меня прошибла боль, ими часами собой вылетели из ладоней. Я бы взвыла, если бы не была так удивлена. Продолжая меня держать, противник ударил ребром ладони по шее, но я успела нырнуть вниз, и рука просвистела у меня над головой. Выпрямившись, я наткнулась на его зловещую усмешку, будто он оценил мою попытку увернуться, но знал, что это меня не спасет. Так и было. В следующий миг я получила по шее с другой стороны. Падая на землю и теряя сознание, я не могла поверить, что нас вырубил совершенно безоружный тип. Придя в себя, я обнаружила, что не чувствую собственного тела. Руки стягивали веревки, привязанные к бортам телеги, и от этого неудобного положения затекли все конечности. Демир лежал рядом со мной, связанный точно так же, но в сознание не приходил. Я ощутила беспомощность и растерянность. Мужик в красном похитил нас и теперь вез неизвестно куда. От этого осознания возник холод, который пробежался по телу сверху вниз, пересчитывая каждый позвонок, каждую косточку и вселяя отчаяние, соразмерное целому миру. Почему мы вечно вляпываемся в неприятности? Неужели без этого не обойтись? Мы были так близко к Тауаше, а теперь где мы вообще? Я пыталась разглядеть, куда нас везут, но глянуть за борта телеги в лежачем положении, да еще и будучи связанной, было невозможно. Зато я видела спины наших похитителей. Рядом с мужчиной сидела молодая девушка в красном платье и с длинными черными волосами, половина которых была уложена в пучок с золотой оправой и шпилькой. Здраво рассудив, я решила, что пока не стоит напоминать о себе». Нужно дождаться, когда очнется Демир, и вот тогда-то он им покажет. Похитители переговаривались, и я прислушивалась к обсуждению, надеясь понять, кто они и куда нас везут. — Не уверен, смогу ли держать себя в руках, когда они приедут, — сказал мужчина. — Постарайся не усугубить наше положение, — ответила ему девушка. — Что бы они ни предлагали и чем бы ни угрожали, я тебя ни за что не отдам. «Возможно, отдать меня будет наименее кровопролитным вариантом». «Чушь! Если они хотят забрать тебя, то для начала им придется убить меня. Ха! Я бы посмотрел, как у них это получится!» «Это они про нас?» «Да мы их даже не знаем. Сдалась нам эта девчонка». Услышанное совсем сбило меня с толку. Одно было ясно. Мы оказались в паршивом положении. Изловчившись, я ткнула Демира локтем, но он не отреагировал. «Секундочку», — проговорил мужчина и повернулся к телеге. Хмурый взгляд из-под лобья. Черный бездны бездный глаз с белыми бликами, как будто в них сверкают молнии. От этого зрелища меня насквозь прошибло, и я в ужасе дернулась. Похоже, моя попытка разбудить Демира не осталась незамеченной. Жаль только, что была бесполезной. Девчонка проснулась. «Выруби ее». Бросил похититель и обратно отвернулся. — Нет, — взмолилась я. — Что вам нужно? Мы просто путешественники, у нас даже нет денег. Отпустите нас! Мужчина расхохотался. Это было так внезапно и неуместно, что у меня оборвалось все внутри. От человека с таким злодейским смехом ничего хорошего ждать не стоило. — Нас убьют. Сначала сделают что-то ужасное, а потом точно убьют. «Не строй из себя дурочку!» — сказал он мне, отсмеявшись, и обратился к спутнице. «Выруби ее уже!» Теперь надо мной склонилась девушка. Я увидела ее лицо сердечком и с большими, как у олененка, глазами. На фарфоровой припудренной коже ярко выделялись подкрашенные краской губы, изгибом напоминающие лепестки роз. Милая и утонченная, она совершенно не походила на злодейку. «Пожалуйста!» Попросила я, надеясь найти у нее понимание, и посмотрела, как мне показалось, очень жалостливым взглядом. Но это не произвело на девушку никакого впечатления. Она только мягко улыбнулась и достала белый платок. — Ничего страшного, — чуть устала проговорила она. — Вы просто уснете. Я задергалась, напрасно пытаясь вырваться, когда она поднесла к моему носу отвратительно пахнущую ткань, да еще прижала так крепко, что я едва не задохнулась. Когда ядовитые испарения обожгли легкие, мое сознание опять стало ускользать. Но прежде чем провалиться в темноту, я мельком подумала, что меня травят этой вонючей тряпкой уже не в первый раз. Теперь я очнулась в темном подземелье с решеткой вместо одной из стен. Здесь ничего не было, кроме соломенной подстилки и низкого деревянного столика. Мы с Демиром лежали на полу и были связаны по рукам и ногам веревками, которые крепились к металлическим кольцам, торчащим из стены. Проклятые бандиты! Что они сделали с нами, пока мы по их вине парили в дурманном сне? Демир, слабо позвала я. Голова раскалывалась, а тело ломило, как после сна в пустыне. Дымир все еще лежал без сознания, и я извиваясь гусеницей нашла в себе силы пихнуть его связанными коленями. Тухи, прокряхтел он, открывая глаза. Нас похитили, заявила я. Я понял. Он приподнялся и тоже извиваясь привалился спиной к стене. Девчонка чем-то меня дурманила, пока мы ехали. Меня тоже. Это странно, задумчиво пробормотал он. Меня не берут никакие яды. Это очень странно. Нам надо убираться отсюда. Согласен. Демир поднял сосредоточенный взгляд к металлическим кольцам, потом нахмурился и волком посмотрел на прутья решетки. Ничего не произошло. Даже глаза не загорелись серебром. Что уж говорить о волшебном освобождении. Его силы почему-то не действовали. Ничего не понимаю. Растерянно проговорил он. «Не выйдет!» — раздался голос неподалеку. За прутьями решетки показалось что-то красное, наш похититель собственной персоной. Стражник отворил дверь и пропустил его в камеру, а потом сразу запер, оставив его с нами. Злобный тигр зашел в клетку с двумя бедными овцами, а значит, овцам конец. Но если мы и были тут овцами, то не такими уж бедными. «Зачем вы нас похитили?» Первым делом выпалила я. Захотел и похитил. Небрежно отозвался он, будто речь шла о чем-то обыкновенном. У меня есть к вам несколько вопросов. От ваших ответов зависит, выйдете вы отсюда живыми или нет. Демир еще раз посмотрел на цепи, явно взывая к своей силе. Но у него ничего не получилось. Пытайся, сколько влезет. В ближайшее время твои способности работать не будут. Что тебе нужно? прорычал Демир. «Когда вы успели побывать в МОФА?» спросил мужчина. «Точно не сегодня». «Тебе-то какое дело?» выплюнул Демир. «Мне до этого огромное дело». Он изогнул губы в ухмылке. «Город даровал тебе силу металла. Почему ее? Почему тебе? Когда именно? И зачем вы шли туда сегодня? Тебя это не касается. Чего вы хотите?» — спросила я. — Отпустите нас! — Вопросы здесь задаю я. — Он был там в детстве, — сказала я кивнув на Демира. — А сегодня мы хотели снова посетить этот город. Нам нужно кое-что обсудить с духами мофа Его нельзя просто так взять и посетить, — ответил Баефанец. — По указу императора Моффа является запретным местом. Неужели вам это неизвестно? Мы с Демиром тревожно переглянулись. Вот почему нас поймали. Похоже, мы наткнулись на стражу, ибо нарушили законы страны. Ну кто же их знал? Но, конечно, незнание не освобождает от ответственности. Так что во всех сегодняшних неприятностях стоило винить только нас самих. Кто вы? Алтангазарцы? Вас следовало прикончить на месте, но мне стало любопытно. — Развяжи меня, и мы еще посмотрим, кто кого прикончит, — злобно отозвался Демир. Мужчина расхохотался, будто мы были клоунами, но взгляд его при этом оставался холодным, что резко снижало наш статус до покойников. «Забавно. Вы в самом деле не знаете, кто я?» «А должны?» — огрызнулась я. «Вы пришли в мою страну, в мой город, желая заполучить дары наших мест, и даже не удосужились узнать наши законы или хотя бы как выглядит император?» «Я знаю, как выглядит император Цзиньлун!» — воскликнула я. «Вот еще! Я хорошо училась!» «Кара!» — растерянно проговорил Демир, но его перебил хохот безумного баефанца. «Дзинь Лун!» — сквозь смех сказал он. «Это что, шутка такая?» «Что?» Я недоуменно повернулась к Демиру. Император Дзинь Лун уже год как мертв. Тихо ответил он. «Да!» уже серьезно подтвердил наш собеседник, а потом снова засмеялся, но скорее не потому, что ему на самом деле было весело, а как-то нервно. Если у человека такая защитная реакция, то он явно не в ладах с головой. Мать твою за ногу! Может мне на лбу написать, что меня зовут Вайдун, и что я император этой духовой страны? Он вытащил из красных одежд золотую пайдзу, на которой рядом с иероглифами, обозначающими императорский титул, изображался Феникс, Символ императорской власти в Баифане. От изумления я распахнула рот. Дымир тоже. Камера погрузилась в тревожную тишину. Как же так? Неужели безумец, который нас похитил, это император Баифана? Почему из всех людей в этой стране мы повстречали именно императора? И почему я его не узнала? Я видела изображения Вейдуна и принцессы Мэй. А той девушкой с платком точно была она, и должна была их узнать. Пусть они были изображены лет на пять моложе, пусть портреты иногда отходят от действительности, но я должна была их узнать. Они были вон какие чистенькие и разодетые. Можно было и догадаться, что это не просто разбойники с дороги. — И что же мы будем делать? — нарушил тишину Вейдун. — А может, — проговорила я и прочистила горло. Выпрямившись, я попыталась выглядеть представительно, насколько это было возможно, сидя на полу со связанными руками и ногами. Кажется, наше знакомство не заладилось с самого начала. Давайте начнем все заново. Разрешите представиться. Меня зовут Шамай. Я великий хан Алтангазара. Точнее, должна им быть, но мой дядя узурпировал власть. А это Демир, наследный принц Кумлара и законный царь Орамариса. Издеваться вздумали. — прошипел молодой император. «Нет!» — воскликнула я. «У нас есть пайдза, Демир!» Я снова пихнула его. «Где она?» «Забрали», — бросил он. «Я ее уже видел», — сказал Вейдун. «А еще две пайдзе алтангазарских наемников. Эти не наши», — тут же возразила я. «Ну да», — протянул император, закатив глаза. «Вам их подбросили». «Нет, мы отобрали их у наемников». Бейдун оглядел нас так, будто раздумывал, стоит ли проверять наши слова или лучше сразу казнить. Потом он сел на корточки напротив меня и уставился внимательным, немигающим взглядом, от которого я вжалась в холодную стену за спиной. И хотя мне очень хотелось отвести взгляд, я заставила себя стойко смотреть на него в ответ. Он не должен думать, что меня так просто запугать. «Мертвая принцесса Шамай». Проговорил он почти нежно. «Для мертвой ты неплохо выглядишь». В следующий миг в его руке блеснул кинжал, и мне уже пришлось разорвать эти гляделки. Я дернулась, чтобы увернуться от удара, но император крепко схватил меня за руки. «Думаешь, я тебя зарежу?» — хохотнул он и полоснул лезвием по веревкам. «Я тебе верю». Я не понимала, почему он так легко поверил мне, но вздохнула с облегчением. — А вот насчет тебя, — протянул Вейдун, указав клинком на Демира, — надо подумать. Я сразу села перед лезвием с широко раскинутыми руками, загородив собой Демира. «Шамай — Шамай, возмутился он и попытался оттолкнуть меня в сторону, но со связанными руками у него ничего не получилось. — Вы сказали, что верите мне, — сказала я Вейдуну. — Поверьте и ему. Мы же приехали сюда вместе, и вы видели Пайдзу. Я тоже могу сделать себе похожую и говорить всем, что я, например, князь Ваха. Тогда почему вы поверили мне? Я могла сказать все, что угодно». «Шаммай!» — снова зашипел на меня Демир. Вейдун задумчиво покачал головой, а потом, подбросив кинжал, поймал его за клинок и ткнул в меня рукоятью. «Освобождай его!» — произнес он. «Если что-то пойдет не так, виновата будешь ты». Отдав мне кинжал, император отошел к решетке и сделал вид, что он тут ни при чем. Интересный способ переложить ответственность, — подумала я. Я взяла кинжал и разрезала веревки Демира. Как только его руки оказались свободны, он схватил меня за плечи, заглянул в лицо и порывисто обнял. — Шамай, почему ты снова и снова делаешь глупости? — ругался он. — Зачем загородила меня собой? Даже если бы он меня зарезал, что с того? Не зарезал бы он никого, поэтому и загородила. Смущенно пробормотала я. Надо же, какие нежности! Мы освободили ноги и встали с соломы. Демир держал в руках кинжал и недобро косился на императора, поэтому я аккуратно забрала у него оружие. Не хватало, чтобы он сам натворил каких-нибудь глупостей? — Нам с вами еще многое нужно обсудить, — сказал Вайдун, отобрав у меня кинжал. но сделаем это в более подходящей обстановке. Следуйте за мной». «А где мы вообще?» — спросила я. «В тюрьме для самых отъявленных негодяев Байфана». «Ну, спасибо», — саркастично бросил Демир. «Посещение МОФа — одно из самых тяжелых преступлений в нашей стране, наравне с убийством и выступлением против императорской власти. Грандмастер за такое казнит на месте». «Значит, нам еще повезло». Заметила я. «Вы даже не представляете, насколько...» Сухо ответил император. Он постучал по решетке. Откуда-то сбоку вынырнул стражник и открыл замок. Когда император вышел, стражник склонился в поклоне. А вот когда выходили мы, он выпрямился и с сомнением оглядел нас с ног до головы. «Император, эти люди...» — заговорил он. «Вопрос исчерпан», — оборвал его Вейдун. «Но вы не можете...» Вейдун зыркнул на него так, что стражнику стоило бы помереть на месте. «То есть вы можете все, что угодно!» — поспешно стал кланяться он. Вейдун ничего не ответил и, развернувшись, устремился по узким темным коридорам. Мы пошли следом. Император шел молча и неспешно. Мы тоже молчали. И эту почти загробную тишину нарушал только шорох его шелковых одежд. В конце последнего коридора показалась винтовая лестница, которая вывела нас из подземелья на первый этаж. Там нас встретили просторные залы, разделенные либо легкими занавесками, либо бумажными перегородками с нарисованными цветочными мотивами. Я не знала, где мы, но здание явно выглядело важным учреждением. Все стражники и служащие, какие попадались на пути, тут же расступались в стороны и кланялись. Вейдун не обращал на них никакого внимания, держа голову прямо. Вскоре он привел нас в небольшую комнатку, резные двери которой раздвигались в стороны. «Прошу, проходите». Вежливо пропустил он нас. «Поболтаем здесь». Мы вошли в небольшой кабинет со множеством шкафов, заставленных книгами и деревянными свитками. Посередине стоял низкий столик с еще более низкими табуретками вокруг него, которые возвышались над полом всего на несколько сантиметров. Бэйдун широким взмахом откинул рукава и сел на табурет, сложив под себя ноги. Мы последовали его примеру и сели так, что я оказалась напротив императора. «Вина — Вина? — спросил он, приподняв стоявший на столе кувшин. Я кивнула. Дымир тоже. И император разлил вино по маленьким глиняным стаканчикам. Если бы мы отказались, то оскорбили бы его. Узнав, кто мы, Вейдун повел себя совершенно иначе. Мне чудился какой-то подвох, но я не стала делать поспешных выводов. «Итак», — сказал он, проглотив напиток, — «меня интересует все касательно мофа, Зачем вы туда шли и откуда у тебя сила нашего города?» Последний вопрос предназначался Демиру, как и холодный, подозревающий взгляд. «Двадцать лет назад мои родители посетили этот город», — сказал Демир. «И он спас мне жизнь». «Двадцать лет назад», — задумчиво протянул Вайдун. «Тогда грандмастером горы духов был старый Мосан. Мои родители не нарушали законов», — поспешно добавил Демир. «И мы тоже не хотели». Я не знал, что город Моффа отныне запретное место. Да, я закрыл его, когда Жанбулат начал вести агрессивную политику. «А что вы там делали, император?» — спросила я. «Гулял?» «В запретном месте?» — продолжила я. «В этой стране все принадлежит мне. Где хочу, там и гуляю. И вообще, с чего это император должен отчитываться о своих действиях?» «Мне просто интересно». — проговорила я, опасаясь, что его настроение изменится. За наше короткое знакомство я успела уяснить, что император Баефана несколько... своеобразный. — То есть психованный, — подметила Юйор. — Зачем вы отправились в Мофа? Хотели получить еще способности? — спросил Вейдун. — Да, — честно ответила я. — Дело в Жанбулате. Я хочу свергнуть его, чтобы все стало как раньше. Он убил моих родителей и занял мой трон. Я должна отомстить ему и вернуть то, что принадлежит мне по праву. И вы решили использовать для этого мофа?» Я объяснила Вайдуну все с самого начала. История вышла длинной, но он терпеливо слушал и кивал головой в знак понимания. «Все ясно», — ответил он. «Но я не могу позволить всем подряд получать способности горы духов. Я не просто так закрыл это место». А что, если нам поговорить с грандмастером? – спросил Демир. В свое время Мосан помог моим родителям спасти меня. Тяо Ян не Мосан, жестко ответил Вэйдун. Значит, теперь грандмастер не Мосан? – спросила я. Нет, Мосан умер, его место занял Тяо Ян, и он более лоялен, он подчиняется императору. Но ведь грандмастер никому не подчиняется, заметил Демир. Времена изменились. «Как ты мог подчинить себе грандмастера?» С обвинением спросил Демир, как будто Вейдун его не подчинил, а убил. При этом он говорил с ним на «ты», игнорируя все нормы этикета. Впрочем, Вейдун не сам их нарушал. «Это несправедливо. Духи не могут служить правителям, им не место в политике». «Времена изменились», — повторил Вейдун. «Использовать духов для политики — это преступление!» Вейдун сощурил левый глаз. «А использовать силу, дарованную духами ради все той же политики, по-вашему, не преступление?» Вкратчиво спросил он, приблизившись к Демиру, а потом хмыкнул. «Лицемерие. Я не могу позволить чужестранцам попасть в Мофа. Если вы еще раз отправитесь в этот город, грандмастер вас убьет. Даже тебя, бессмертный, он запросто это сделает». Император сел ровно. «Что же нам тогда делать?» — спросила я. «Рано или поздно Жан-Булат нападет и на Баифан. Что будете делать вы?» Вейдун устало прикрыл глаза. «О своей стране я позабочусь». Несмотря на эти слова, он выглядел так, словно уже обдумывал подобный вопрос, но пока не находил решения. «Через два дня к нам прибудет принц Туган». — сказал император после некоторого молчания. — Тогда и станет ясно, что делать дальше. «Кузен — Кузен? — удивилась я. — Точно! — фыркнул Вейдун. — Твой кузен. — Зачем он приезжает? — спросил Демир. — На переговоры. Он хочет жениться на моей сестре. Если мы отдадим ее в Алтан газар это станет залогом того, что мы будем с ними сотрудничать, и они на нас не нападут. Но если мы отдадим, то превратимся в их марионеток, и они будут вертеть нами, используя в своих целях. У нас два пути — стать их марионетками или врагами. Надо ли говорить, что ни один меня не устраивает? — Я могу присутствовать на переговорах? — спросил Демир. — Зачем? — Хочу знать, что из себя представляет Туган и как с ним бороться. Вейдун задумался, подняв взгляд к потолку. — Мы устраиваем званый обед. — заговорил он. — Ты сможешь присутствовать. Только в качестве кого? Законного царя Урамариса или наследного принца Кумлара? Слишком много титулов для одного. Мне хотелось бы сохранить инкогнито. Тогда скажу, что ты мой новый стражник. Вейдун посмотрел на меня, как бы спрашивая, хочу ли я тоже участвовать. Нельзя, чтобы Туган увидел меня живой. Я главный козырь, поэтому лучше держать меня в секрете. Но ты хочешь поприсутствовать и послушать, что он нам расскажет? – спросил император. Да. Тогда это решаемо. Знаешь, кто незаметнее всех в любом дворце? Служанки. Догадалась я. Ага. Значит, я буду служанкой. Ну вот и все. Подвел итог Вейдун. Я отведу вас во дворец. Если есть вопросы. Что с моими способностями? Тут же спросил Демир. Они вернутся. «Но почему они исчезли?» «Вы напали на императора вблизи Моффа». «Духи все видят, и духи...» Он сделал многозначительную паузу. «Действуют».